вопрос был едва ли не ключевым в исследованиях головного мозга. Манисты дают ответ, достойный компьютерного века. Сознание само собой зарождается в чрезвычайно сложных организмах. Это эволюционно выгодно. Они получают преимущество в обработке информации. Однако, вопреки уверенности манистов, Новые технологии позволяют лишь следить за изменениями сознания, но объяснить, как рождается сознание, они не могут. Сознание, как огромный симфонический оркестр. Вот и инструменты лежат на стульчиках, и понятно, какие звуки издадут скрипки, комбоны или альты. Но как это вдруг звучит вместе, неясно. Какому дирижеру подчиняются все участки мозга, наигрывая мелодию нашего Я? Почему одни мозговые оркестры исполняют прависсимо божественные концерты, а другие шумят, гудят, как крыловский квартет? В этом всё так же тайно, как и сто лет назад во времена Бехтерева, как и тысячи лет назад в спору отсылок по всем вопросам книжно не Пока учёные могут говорить лишь о группах струнных, об отдельных группах инструментов. Одна и та же информация, Одни и те же ноты сразу по нескольким адресам. А потому стоит нам, например, мысленно произнести какое-то слово, услышать какой-то запах или редкий вкус, сосредоточиться на этом, как в игру вступят разные инструменты. Откуда-то из глубины сознания всплывут давно забытые зрительные и звуковые впечатления. Классическая иллюстрация к тому, поднес к корту ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул. Во мне произошло что-то необыкновенное, воспоминание ожило. То был вкус кусочка бисквита, которым в комбре каждое воскресное утро угощало меня, размочив его в чаю или липовом цвету тетя Леония. Самый вид бисквитика ничего не пробуждал во мне до тех пор, «Пока я его не попробовал». Пруст перевод любимого. Согласно новейшим данным, нейроны, обрабатывая или храня информацию, образуют определенные союзы по интересам. Выведите из строя узловой участок этого союза, и он перестанет существовать. Известен случай, когда у больного мозгу захлопнулся ящичек, где хранилась информация обо всех Он купил способность именовать круг, колесо и даже солнце. Этот желтый кружочек на небесах. Постоянная учеба развивает мозг, расширяя эти союзы. Соответствующие его участки разрастаются, как мышцы у атлета. Так Христо Пантьев из Мюнстерского университета определил путем томографического исследования, что у скрипачей, когда они пользуются Площадь активного участка мозга на треть больше, чем у обычного человека, не привыкшего так тонко чувствовать каждое шелохновение пальцев. Исследования показали также, что у таксистов часть мозга, отвечающая за припоминание географии местности, заметно больше, чем у тех, кто привык передвигаться по городу пассажирам. Так что наш головной мозг – это постоянно строящийся объект, известный долгострой пассажиров его работы еще предстоит открыть. Можно лишь сказать, что путешествия по следам сознания продолжаются в наши дни с не меньшей энергией, чем сто лет назад, когда казалось, что материально обосновать гениальность это так просто. Крокодил, лошадь и обезьяна на одной кушетке. Так назвал свою книгу один известный американский психолог. Человек современного типа человеческий мозг строился всеми живыми существами Земли. Благодаря мозгу, постоянно развивающемуся орудию познания, все наши бесчисленные животные предки адаптировались к окружающему миру. «Из поколения в поколение», – писал американский космолог Карл Саган, нуклеиновые кислоты переносили информацию о том, как строить гнездо, информацию о страхе падения, страхе темноты, опасности змеи, информацию о том, как на зиму улетать на юг. Мозг сохранял память об адаптивных механизмах, развитых за время жизни одного живого существа. Многие виды животных имеют сейчас то, что мы называем разумом, но среди них выделяется человек. Ведь он не только использует информацию, приобретенную наследственным путем или благодаря Опыту, но и получает ее вне генетически, через обучение, книги, образование. Именно это, больше чем что-либо другое, определило исключительное положение человека на Земле. Однако память прошлого не исчезла. Многие мысли и эмоции человека роднят его с далекими предками. Карл Саган выделил в нашем мышлении три основных уровня. Уровень рептилий. Ему соответствуют древнейшие структуры мозга. Уровень млекопитающих. Ему отвечает лимбическая система. И уровень человека. Ра головного мозга. Мозг динозавров все еще жив в нас. В наших древнейших инстинктах. Стремление завладеть территорией, которая изобилует пищей. Стремление к безопасности и порядку. Лимбическая система наделяет человека инстинктами зверя. Например, желанием преследовать противника, добивать его. С другой стороны, именно звериное умение не реагировать на незначительные раздражители помогают нам, когда мы увлечены каким-то делом не отвлекаться по пустякам, а напрягающей силы добиваться успеха. В такой момент в нас открывается второе, звериное дыхание. С развитием коры головного мозга мы стали эмоционально чуткими. Мы все больше склонны к рефлексии и к самым неожиданным экспериментам. Древние же структуры мозга порой играют с нами злую шутку. В минуту опасности мы можем оцепенеть, как рептилия. Сидя за рулем машины, мы с жадностью хищника догоняем подвиняем впереди авто и не вписываемся в поворот. Лишь благодаря коре головного мозга мы приучились контролировать непосредственные реакции, и выбирать для инстинктов подходящие формы проявления. Зато теперь дух начал спорить с телом, а сомнение, как ржа разъедать действие. Однако в этой эволюционной цепочке есть один важнейший пробел. Осматривая череду звериных инстинктов, ученые не могут понять, когда и как ее пополнило нечто необъяснимое сознание. Похоже, Появлением сознания во Вселенной родилась новая реальность, которую нельзя создать, комбинируя существующие прежде реалии, отмечает американский невролог Колин Макгин. И нас мучит все тот же вопрос, как в материи зародилось сознание, как эволюция превратила воды биологической ткани в вино сознание.